Глава седьмая. «Так что Е не у нас клад. Нет более любящей, чуткой, отзывчивой дочери. И нет никого в целом мире с таким большим и любящим сердцем, как у нее. если хоть одна зеленоглазая сволочь посмеет ее обидеть...» «Дядюшка». Я почувствовала, как щуки начинают пылать. «Ты решила разбавить Елей угрозами? Или сразу перейдешь к действиям?» Вместо ответа дядя притянул к себе мою голову и поцеловал в макушку. Я была безмерно благодарна дядюшке за то, что рассказала Инару историю моих родителей. Причем рассказал куда лучше меня, без лишних эмоций. Исключительно по существу. Вот только с комплиментами в мой адрес дядюшка явно перегнул. Впрочем, судя по ошалелому взгляду, которым одарил меня зеленоглазый, тот так не считал. За последнюю седмицу у нас впервые выдалось время, чтобы вот так поговорить, сидя вокруг дремлющего огня и запекая в мерцающих углях коренье. Дни осады, проведенные в подземельях, уравняли, если не в правах, то во всяком случае, в обхождении лордов, леди, служанок, стражников, стрепуха и селян. Все, кому удалось спастись от дракона, прятались с нами под землей. К счастью, наших с Эйнаром сил пока хватало на то, чтобы держать осаду. Совершая обманные маневры, мы устраивали вылазки в развалины драконьего гнезда и забирали с собой всех, кого удавалось извлечь из-под обломков. Я не скрывалась больше и вылечила всех спасенных стариков и старух. Правда, после долго лежала без сил, все же на подпитку Эйнара тоже уходило много энергии. А я уж думала, что мои чары чуть ли не неисчерпаемы но оказалось, у всего есть предел. Одно дело — лечить людей, и совсем другое — противостоять исполинскому древнему чудовищу, воплотившему собой абсолютное зло. Даже дядюшка слово не сказал по поводу моего врачевания на износ. «Все, кто скрывался с нами в подземельях, даже самые недалекие понимали. Мы держимся исключительно благодаря моей способности наполнять силой лорда бывшего замка на горе». И если бы не его способность управлять камнем, не продержаться нам всем и часа. Эйнар поначалу смотрел на мое умение менять облик и делиться силой, настороженно и как-то хмуро, что ли. Тем более, что времени объясниться у нас просто-напросто не было. Но черному монстру дракона потомок противостоял насмерть, вмиг растратив свою обычную веселость и остроумие. Не только Эйнар сварт смотрел на меня новыми глазами. Я тоже открывала хранители Севера для себя с новой стороны, видя перед собой другого человека, немногословного, серьезного, задумчивого, скупованной эмоции, прирожденного главнокомандующего, который в два счета организовал для осады не только собственную стражу, но и поселян, которые прежде оружие опаснее вил и топоров в руках не держали. Потому как Эйнар общался с людьми и отдавал распоряжения, организовывал оборону, Сразу становилось понятное и благородное происхождение и недюжинный опыт ведения военных действий. У Эйнара Сварта была еще одна черта, незаменимая для правителя. Он буквально видел людей насквозь, и, несмотря на строгость, не спрашивал с человека больше его возможностей. «Не только я отметила таланты нашего сюзерена. Будь на то воля мелких, они ходили бы за зеленоглазом главнокомандующим хвостиками. Вот только в нашем бедственном положении». Каждая пара рук была на счету, и свободного времени у малышни попросту не было. К тому же Олаф при каждом удобном случае норовил отвлечь детей и занятия на правах старого друга. Ко мне молодой кузнец даже не приближался. Правда, я постоянно ловила на себе его взгляды. Ревность, обида, непонимание — вот что читалось в его глазах. И помимо того, проглядывалось нечто похожее на... Осуждение, как ни парадоксально это звучит. Об особенностях наших отношений, скорее партнёрства, с Зеленоглазым узнали все. Конечно, мы старались не устраивать подпитку на публике, но ведь и дракон не придерживался некого расписания для атаки. После первого же дня в пещерах даже самые недалёкие смогли сложить два и два и скумекать, откуда у северного лорда внезапно прорезались чародейские силы. На Зеленоглазого смотрели как на героя, как на единственную надежду и свет в окошке. На меня прежде уважаемую дочку ведуна смотрели как на девицу не самого примерного поведения. Конечно, в настоящий момент все понимали, что без этой моей безнравственности просто никак. Осуждать в открытую никто не решался, но мне достаточно было ощущение липких, сверлящих взглядов между лопаток и шепотков за спиной. В сравнении с ежесекундной угрозой жизни это были, конечно, мелочи, и все же было обидно. «Выходит, зеленоглазый у нас теперь герой, а я...» В общем, дядюшка, от которого никогда не укрывалось мое душевное состояние, не замедлил воспользоваться свободной хвилиной, чтобы посвятить северного лорда в историю моего появления на свет. Сам дядюшка читал «Золотой свиток», Оказалось, казалось, я могу извлекать его из портала пустышки в любое время и там же прятать снова. По мере рассказа лицо зеленоглазого каменело и под конец казалось высеченным из скалы. «Не говоря ни слова и избегая смотреть в мою сторону», Эйнар поднялся и скрылся в сумраке подземных коридоров.